огромный простор, имя которому любовь. Книга Трава поет. Автор Дорис Лесинг. Перевод Ли Тхедон. Издательство Пекхо, 1993 год. Госпожа С, п р о ш е с т в о в а в ш а я в магазин, была одета в яркое платье т р а в я н о г о цвета. Ростом метра полтора. На ней была шляпа с довольно широкими полями, так что лицо и тело казались более хрупкими, чем на самом деле. Поздоровавшись, госпожа С вручила мне две фотооткрытки в качестве подарка. На них были изображены чудесные морские пейзажи. На первом я увидел море настолько спокойное, что нельзя было разглядеть, где оно перетекает в небо. И одиноко плывущий корабль. Другое фото демонстрировало простую сцену в порту. Судя по тому, что надписи на кораблях были на корейском языке, он находится где-то в Корее. Спасибо, прекрасные фотографии. Вы сами их сделали? Действительно похожи на фотографии, ответила с улыбкой госпожа С. На самом деле это рисунки. Я художница. Я с удивлением еще раз взглянул на открытки, внимательно присмотрелся и понял, что это действительно рисунки. Текстура немного отличалась от фотографий, однако разница была настолько незначительной, а работа такой превосходной, что мало кто мог бы сразу понять, что это рисунок. Это гиперреализм. Такую живопись часто называют сверхреалистичной. Чтобы нарисовать что-то так тщательно, требуется почти три месяца, сказала госпожа С. Три месяца на одну картину! Поразительно. Но меня одолевало любопытство другого рода. Совсем не понимаю. Не думаю, что у меня проблемы со зрением. Скорее всего, любой решит, что это фото. Почему бы не сделать снимок? Ведь для этого достаточно одного щелчка затвора. В ответ на этот грубый вопрос, который она наверняка слышала много раз, госпожа С спокойно объяснила: причина проста: фотографии снимают, а картины рисуют, верно? Она показала сначала нажим на кнопку фотоаппарата, а затем росчерк кисти художника. А когда я согласился, она продолжила: и хотя у этих картин есть детали, похожие на фото, это все равно рисунки. Вот в чем их отличие от фотографий, на которых мы запечатливаем моменты жизни, поскольку на создание картины уходит много времени, в ней должны быть не только свет и цвет, но и история. Это и есть моя работа — запечатлевать истории в пейзажах. Картина, в которой есть история. Честно говоря, никак не могу этого почувствовать. Я наклонил голову. Может быть, книга, которую я ищу, объяснит вам, почему я з а п е ч а т л е в а ю истории на картинах. Прежде чем начать рассказ, госпожа С попросила стакан воды, а я положил две открытки рядом на столе. Госпожа С медленно касаясь картин пальцами, сказала, что там изображен остров Канхва. Но это не моя родина. Я родилась и выросла в провинции Канвондо. Может, из-за того, что я всегда жила в горах, меня потянуло к морю. Оно мне нравилось. Я училась в художественном университете, и тогда тоже большинство моих рисунков было связано с морем. Но тогда я еще не знала точно, что именно хочу нарисовать. После долгих раздумий я приняла решение поехать в Японию. Я намеревалась снова изучать живопись с самого начала, а в Корею вернулась в 1995 году, почти десять лет спустя. Я ведь уезжала всего лишь в страну по соседству, но повозвращении мне было очень неловко, привыкла не сразу. Рассказывая госпожа С часто п и л а воду, казалось, впереди еще очень длинная история. А я быстро записывал все, что она говорила, в свой блокнот. Я подумала, что хорошо бы организовать студию недалеко от моря и рисовать там. По возвращении я около года путешествовала по разным местам в поисках подходящего. Я думала, что если обнаружу хороший уголок, то смогу заниматься не только живописью, но и фотографией. Тогда я еще не была уверена, что мне лучше выбрать. Последними кандидатами стали остров Чеджу и остров Конхва. Чеджу был хорош, однако есть две причины, почему я от него отказалась. Во-первых, у меня было предчувствие, что совсем скоро его заполонят туристы. Мне же нужно уединение, а на Чеджу мне вряд ли стоило его ждать. Во-вторых, и это вполне реальная проблема, там уже активно работал прекрасный фотограф. Ким Ён г а п Поэтому я решила открыть свою студию на Канхва. Но перед этим мне хотелось побольше узнать об этом месте, и я сняла комнату в тихой деревушке недалеко от побережья т о н м а к планируя провести там три месяца. Трава поет. Это книга, которую мне подарили друзья, чтобы мне не было скучно жить на острове. До того момента госпожа С. Понятия не имела, кто такая Дорис Лесинг, с а вот название книги ей понравилось. Из вещей у нее были несколько комплектов одежды и принадлежности для рисования. Когда она прибыла на остров Конхва в районе обеда и закончила с уборкой в комнате, у нее не осталось никаких неотложных дел. Она только думала, сбудется ли ее мечта, но когда глядела на далекое море... которая будто замерла навечно, поняла, что к заходу солнца ее уже одолела скука. Госпожа С вдруг вспомнила о книге в своей сумке. Роман с первой страницы ей совсем не понравился. Увидев название, я решила, что это что-то лирическое. Но там сразу начался рассказ об убийстве. История разворачивается на небольшой ферме в южной Африке. хозяйку которой убил темнокожий раб. Не знаю почему, но ее муж был не в себе. Араб, убив ее, не убежал, а остался неподалеку и явился с повинной сразу же, как приехала полиция. Не такое должна читать одинокая женщина в свой первый день в безлюдной деревне на берегу моря. Поэтому я почти сразу забросила книгу. Со следующего дня. Госпожа С стала гулять по округе и искать подходящее место для рисования. А еще она иногда встречала местных жителей, здоровалась и знакомилась с ними. Так продолжалось около двух недель. Она уже начала потихоньку привыкать к жизни здесь. Сначала она думала, что деревня небольшая. Побродив по окрестностям, женщина поняла, что домов немало. Правда, многие выглядели крайне непризентабельно. Они давно были заброшены и заросли травой до самых крыш. Госпожа С зарисовала и их в небольшом скетчбуке. И вдруг она обнаружила странноватый дом. Поначалу она решила, что он заброшен, поэтому зарисовала его вместе с другими. Но однажды, проходя мимо, обнаружила, что форма травы, покрывающей дом, немного изменилась. Сначала она не придала этому значения, решив, что тут поработал сильный морской ветер. Однако, понаблюдав еще около месяца, поняла, что дело в другом. От необъяснимого ужаса она дрожала каждый раз, проходя мимо этого дома. Однако росло и любопытство, свойственное всем людям искусства. И вот однажды днем госпожа С решила войти в заросший дом. и осмотреть его изнутри. И ее ждал потрясающий сюрприз. Там жил человек. Это была старушка. Возможно, она плохо слышала. Когда я поздоровалась с ней издалека, она сначала даже не заметила, что я тут. А когда я подошла чуть ближе, она неожиданно лучезарно улыбнулась мне. Моя тревога тоже испарилась. Старушка родилась и выросла на острове Конхва. В юности она вышла замуж и переехала в этот дом, где живет до сих пор. Ей уже трудно справляться с делами, но если совсем не двигаться, то ей еще хуже. Поэтому она потихоньку приводит в порядок траву и деревья около дома. Однако трава росла быстрее, чем старушка с ней управлялась, поэтому мало что менялось. Мы пообщались с ней о разном. Она показалась мне очень дружелюбной. Раз уж мы и встретились, я решила со следующего дня помогать ей приводить участок в порядок и общаться с ней. Мне все равно было скучно, так что все сложилось удачно. Рассказывая госпожа С, нарисовала в своем блокноте дом, где жила старушка, и показала его мне. Типичный деревенский дом с двумя небольшими комнатами. кухней и туалетом отдельным на другой стороне двора. Они вместе смогли привести в порядок траву и даже очистить крышу от неопрятных плетей, растянувшихся по стене. Вдвоем дом удалось прибрать за несколько дней. Когда я выпалывала сорняки, заполонившие двор, я подумала, что на одной стороне можно будет обустроить огородик. Когда на участке воцарился порядок, Я ощутила облегчение, но тут история только начинается. К тому времени я уже настолько сблизилась со старушкой, что мы даже готовили и ели вместе. Она сказала, что почти нигде не бывала за пределами острова, но у нее была хорошая память. Она рассказала несколько интересных историй из своей жизни. Тогда я и услышала об одном любопытном случае. Когда женщина была молода и жила в этом доме со своим мужем, один мужчина напал на нее с ножом, и это был юноша, помогавший супругам по хозяйству. Я очень удивилась. Думаю, вы понимаете, почему. Госпожа С сделала глоток воды и придвинулась ближе. Мне было трудно ответить сразу, поэтому я пробормотал. Как знать, в любом случае поножовщина страшное дело. Но вдруг мои волосы встали дыбом, а глаза округлились. Книга. Дорис Лесинг. Верно, сказала госпожа Эс, подняв палец. Я попросила ее рассказать мне все подробнее, но она ответила, что история запутанная. Поэтому мы поговорим завтра. В тот день я, вернувшись домой, Вытащила из сумки книгу «Трава поет». В первую очередь нам показали убийство, а затем объяснялось, почему оно произошло. В романе переплетались вопросы расизма, классового неравенства и любви. И чем ближе к концу, тем все становилось сложнее. В конце концов запутанный клубок чувств взорвался и привел к убийству. А что произошло со старушкой? Удивительно. но очень похоже на роман, вплоть до того, что муж сошел с ума незадолго до происшествия и сразу же после инцидента преступник сам пришел с повинной в полицейский участок. Я глубоко задумалась, нет ли тут судьбоносной связи. С нетерпением ожидала следующего дня. В обед я пришла к тому дому и увидела старушку, сидящую на деревянном полу. Вот что рассказала пожилая женщина. Ее выдали замуж в юном возрасте. Она приехала в эту деревню и должна была выполнять всю работу по дому и хозяйству. То были непростые для нее времена. Помощь от мужа была невелика. Мужчина говорил, что должен больше зарабатывать и оставлял весь тяжелый фермерский труд на жену. Примерно тогда же в деревню приехал молодой человек из другого поселения, здоровый с виду. Но ему нечем было заняться, и он просто слонялся по окрестностям. Местные жители сторонились его, считая, что у него проблемы с головой, а может, он совершил какое-то преступление в городе и решил скрыться здесь. Но прошло несколько месяцев, и никаких проблем с молодым человеком не возникло. Он мало говорил, но казался добрым и вызывался помочь, когда фермеры были сильно заняты. У него не было постоянной работы, поэтому люди стали звать его туда, где не хватало рук, и давали ему за труды деньги или еду. Старушка тоже часто поручала ему какие-то дела. Молодой человек работал хорошо и постепенно завоевал доверие у жителей деревни. Прошло около года, и муж женщины вдруг начал вести себя странно. Когда она спросила у него в чем дело, Он ответил, что ходят слухи, будто его жена закрутила роман с юношей с чужбины. Кто распускал эти сплетни, неясно. Жители деревни дружно твердили, что такого быть не могло, и все же теперь женщина уже не могла поручать ему работу. Однако подозрения мужа не испарились. Наоборот, его состояние ухудшилось. Он верил, что его жена тайно встречается с молодым человеком, и скоро они сбегут с острова. Мужчина внезапно просыпался среди ночи и бродил по окрестным переулкам, рассказывая, что жена ему изменяет. Дошло до того, что жители деревни, не в силах больше это терпеть, останавливали его. Примерно тогда и произошел инцидент. В разгаре жаркого летнего дня. Женщина в одиночестве работала в поле. Она увидела, как к ней издалека приближается молодой человек. Женщина подумала, что это странно, ведь она его не звала. Наконец он подошел, не говоря ни слова, юноша вытащил кухонный нож из за пояса и взмахнул им. Все произошло так быстро, что женщина, не успев даже понять, что случилось, потеряла сознание. А молодой человек сразу же отправился в отделение полиции и сдался. Ей повезло, что юноша пришел с повинной так быстро, ведь она лежала посреди поля и истекала кровью. Если бы люди нашли ее позже, могла бы и не выжить. Старушка приподняла край одежды и показала шрам от бока до левой груди. Это было ужасно. А муж после того случая... Совсем лишился рассудка и даже перестал узнавать людей. Ничего себе загадка! Но почему он это сделал? В чем была причина? Госпожа С, качая головой, ответила: тогда никто не смог узнать причину. Молодой человек был с умственными нарушениями, и в участке он толком не смог рассказать обо всех обстоятельствах происшествия. Он только болтал бессвязную ерунду, и в конце концов его отправили не в тюрьму, а в заведение для душевнобольных. Правда раскрылась только спустя тридцать лет, а муж женщины еще до того покончил жизнь самоубийством, бросившись в море. Я округлил глаза. Истина все же раскрылась, но аж через тридцать лет? Истина оказалась очень неожиданной. Дело в том, госпожа С на мгновение задумалась. Это бесконечно печальная история, похожая на вид западного моря на закате. Через много лет после смерти мужа женщина вспомнила о молодом человеке и отправилась в то самое заведение. Она хотела услышать хоть какой-то ответ, но мужчина молчал. Женщина навещала его несколько раз в год и пыталась хоть что-то разузнать. В конце концов, когда он заболел и понял, что долго не проживет, он рассказал правду. На самом деле он любил ее, однако знал, что у нее есть муж, поэтому не мог показать своих чувств. Но все-таки муж что-то заподозрил. Как-то он встретил молодого человека на улице. И начал выспрашивать, почему у того роман с его женой. Юноша отвечал, что такого нет и быть не могло, но его не услышали. Мужчина был очень пьян, и тут он сделал неожиданное предложение. Он спросил, сможет ли молодой человек ударить его жену ножом, если у них нет никакого романа. При этом он еще и хихикал. Молодой человек задрожал всем телом и пообещал сделать это. Вот такое признание мужчины уже совсем не молодого. Он хранил эту тайну тридцать лет. Он верил, что если ударит женщину ножом, то муж перестанет ее мучить. А через несколько месяцев он покинул этот мир. Старушка сказала, что провела душевные похороны. А затем кремировала его и развеяла прах над морем. Закончив, госпожа С некоторое время молчала. Я снова заговорил о книге. История и правда очень похожи на сюжет «Трава поет». Поэтому вам захотелось перечитать эту книгу. Госпожа С, выпив остатки воды из чашки, заговорила. И спустя три месяца я часто навещала старушку. Мне было приятно слушать ее истории, но в прошлом году она скончалась. Никто из родственников не приехал. Я вместо них организовала простые похороны. А теперь собираюсь отремонтировать дом, где она жила, и дальше там жить и работать. Мне было не просто выбрать стиль рисования, но старушка мне очень помогла. Я хочу наполнить картины историями. Рассказами этой женщины о б острове Конхва, о море, людях, о любви и ненависти. Поэтому я хочу перечитать эту книгу. Не страшно, если поиск займет много времени, а если вы ее найдете, приезжайте в гости на остров Конхва. У нас дует сильный морской бриз. На закате можно услышать, как колышутся и поют травинки. Слегка улыбающееся лицо госпожи С выглядело таким же умиротворенным, как спокойное море. Я еще раз посмотрел на открытку, которую она мне подарила, и тут увидел тонкие ниточки, выстроившиеся в линию перед далеким морем. Это была трава, растущая в беспорядке на берегу. Я почувствовал, будто бесчисленное множество неизвестных зеленых травинок колышется на ветру, тихо ш е п ч а т а я щ и е с я в них истории. Как ничтожны и в то же время глубоки истории людей, кажется, я понимаю, почему госпоже С. пришлось по душе спокойное Западное море. Оно и сегодня беззвучно волнуется, храня в себе множество невысказанных тайн. А рядом с ним тихо поют на своем языке. Знающие все секреты травинки.